«Я не уверена, что вообще когда-нибудь перестану. Я ни разу не встретила мужчину, который мог бы хоть в чем-то сравниться с Томми. Если бы не постоянные мысли о Хью, которые напоминали ей о Томми, она, может быть, и смогла бы забыть». «Кажется, тебе пора подыскать себе подходящего парня», — девочка фыркнула Белл и перестала хныкать из-за мужчины, который умер три года назад. «Тебе уже двадцать два года. Тебе пора быть замужем. По крайней мере, за тобой должен кто-то ухаживать». «Ты говоришь, как Марта», — засмеялась Фло. «Хорошо, что ты мне напомнила», — продолжала Бел. «Почему мы не ходили проведать дочурку Марты?» «Я думала, ты не любишь детей». «Я не любила, пока не потеряла своего ребенка». Приятное лицо Бел стало невыносимо печальным. «Ты и представить не можешь, Фло, что чувствуешь, когда в тебе растет маленький человечек. Когда у меня случился выкидыш, я как будто потеряла часть себя». Но, тут лицо ее прояснилось, все это в прошлом. Как сказал мне Боб со своим милым шотландским акцентом, как раз перед тем, как его перевели в Северную Африку, и мы знали, что он может погибнуть. «Девочка моя, я знаю, ты меня не забудешь, но, не давай воспоминаниям, висеть на тебе ненужным грузом. Иди в будущее налегке». Белл коротко вздохнула. «Он был такой умный мой Боб». Фло позавидовала стойкости подруги и ее умению смотреть вперед, а она слишком долго оглядывается назад. «Ну ладно», — продолжала настаивать Белл. «Так на кого же все-таки похожа дочка Марты?» «Хм, понятия не имею, я ее не видела». Реакция Белл была совершенно предсказуема. «Не видела, но почему?» — вскричала она. «Потому что мы с Мартой поссорились. Из-за чего?» «Не твое дело», — сказала Фло с раздражением, и хотя Белл очень долго добивалась ответа, Фло не сказала больше ни слова. На следующее утро девушки пошли на станцию «Лайм-стрит». В своей форме защитного цвета Белл выглядела очень элегантно. Мистер Фриц настоял, чтобы Фло проводила ее на поезд, хотя это означало, что она опоздает на работу на несколько часов. Он с грустью простился с Белл. «Береги себя там, в Египте, девочка моя хорошая». Он положил руку на сердце. «Чувствую, что мое сердце уже разбито». Белла обняла его за шею. «Это вы разбиваете сердца, Фриц, этакий вы негодник. Нам, бедным девушкам, не сдобровать, когда рядом такие мужчины, как вы? Я удивляюсь, как эти бедные женщины в прачечной вообще что-то делают». Станция была забита военными, Мужчинами и женщинами, которые возвращались из отпусков или были здесь проездом, направляясь в другие места на Британских островах. Белл нашла себе место в поезде, идущем в Лондон, и, зайдя в вагон, выглянула из окна. «Он милый человек», — сказала она. «Я знаю», — кивнула Фло. «Думаю, он тебя любит». Фло была ошарашена. «Не говори ерунды, Белл Нокс». Мы просто друзья, вот и все. Я к ним очень хорошо отношусь. Но у него в Ирландии жена и восьмеро детей. Белл подмигнула. Думаю, он хотел бы стать не просто другом. В любом случае, у него со Стеллой все покончено. Он сам мне сказал. «Да, но он по-прежнему женат. И они никогда не разведутся, потому что они католики». «Ради Бога, Фло, идет война». Забудь, что он женат. Расслабься хоть раз. Кондуктор дал свисток, двери вагона захлопнулись, и поезд пыхтя тронулся. Белл по-прежнему выглядывала из окна.